Глава 13. Устарели ли компании? Подсказка – нет. Одни люди считают частное предприятие хищным тигром, которого нужно пристрелить. Другие видят в нем дойную корову. Мало кто рассматривает его как крепкую лошадь, тянущую здоровенную повозку. Предположительно, Уинстон Черчилль. По-прежнему ли нам нужны компании сегодня, в эпоху новых технологий? Многие наблюдатели считают, что уже существуют реальные альтернативы. Они используют многие цифровые инновации, о которых мы рассказываем в книге, особенно радикально децентрализованные, основанные на толпе технологий криптовалют, распределенных баз-реестров и смарт-контрактов, описанных в предыдущей главе. Компании же, несомненно, принадлежат к ядру современного капитализма. Тем не менее, как мы раз за разом показываем в этой части книги, Толпа, вооруженной технологией, очень часто побеждает ядро. Итак, что же случится с компаниями? Чтобы приступить к этому важному вопросу, давайте рассмотрим две недавние попытки заменить компанию толпой. The DAO, децентрализованная автономная организация и платежная система Bitcoin Blockchain. Эти две истории, если рассматривать их в свете соответствующей экономической теории – Многое расскажут нам о будущем компании в целом. Путь «The DAO». В 9 утра 28 мая 2016 года крупнейшая краудфандинговая компания завершилась самым истинным проявлением возможностей толпы, которая когда-либо видел капиталистический мир. Речь идет о создании первой по-настоящему децентрализованной автономной организации «The DAO», которая, согласно ее программному документу, существует одновременно нигде и всюду и управляется исключительно неколебимой стальной волей неизменяемого кода. Это было нечто похожее на инвестиционный венчурный фонд, но следовало принципу полной децентрализации. The DAO существовало только в виде распределенного программного обеспечения с открытым кодом, которое позволяло заключать смарт-контракты. Организация была построена в рамках проекта «Эфириум», описанного в предыдущей главе, и использовала его криптовалюту, называющуюся «Эфиром». Подобно инвестиционному венчурному фонду, она была создана для одобрения проектов и инвестирования в них. Однако «The DAO» отличалась от обычного инвестиционного венчурного фонда двумя особенностями. Во-первых, не все проекты должны были обещать возвращение средств. Организация могла инвестировать в действия, не предназначенные для извлечения прибыли. Во-вторых, проекты, которые нужно поддерживать, выбирала не группа партнеров или оценщиков, а толпа – большая совокупность людей, выделивших деньги на создание «The DAO». Участники этой толпы имели право голоса пропорционально своим первоначальным вкладам. Вне рамок программного обеспечения The DAO не существовало никакого человеческого или организационного компонента. Ни SEO, ни совета директоров, ни работников, ни даже направляющего комитета, который был вынужден собрать Линус Торвальдс для координации работы над Linux. The DAO представляло собой исключительно программное обеспечение, функциональные особенности которого могли измениться только в том случае, если бы большинство участников приняло решение установить на компьютерах новую версию. До тех пор, пока этого не произойдет, The DAO будет работать как запрограммировано изначально, без перерывов и без человеческого вмешательства. Ни у кого нет полномочий переделать The DAO, не с кем вести переговоры, Никому нельзя подать ходатайство о ее изменении, не с кем судиться в случае обнаружения несправедливости. Многим казалось, что программное обеспечение такого рода как раз и было необходимо, чтобы преодолеть искажения и недостатки ядра. Комментаторы назвали это сменой парадигмы и предложением новых возможностей для демократизации бизнеса. Форбс сообщил, что предприниматели скоро будут просто программировать организации, оптимально заточенные под их потребности взгляды и стратегии по изменению мира. В поддержку этой чисто виртуальной организации были влиты реальные деньги – 162 миллиона долларов, собранные за 28 дней в мае 2016 года. Путь был недолог. Однако незадолго до закрытия окна финансирования The DAO группа компьютерных специалистов, проанализировавших код, опубликовала статью с указанием на серьезные недостатки в процессе голосования, заложенном в программном обеспечении. Авторы писали, что они вынесли на публику эти вопросы не для того, чтобы уничтожить The DAO точно так же, как она возникла, а для того, чтобы упрочить ее. Мы обсуждаем возможные атаки и даем конкретные простые предложения, способные ослабить их, а в некоторых случаях полностью исключить. Вероятно, анонимный хакер, который украл примерно треть денег The DAO вскоре после ее открытия, не был таким социально-сознательным, как авторы статьи. После изучения кода этот человек или группа людей – понял, что было бы несложно заставить The DAO действовать, по сути, как банкомат, набитый наличкой, который выдает деньги, несмотря на то, что счет пуст. Хакер сделал это публично. В конце концов, The DAO была полностью прозрачной. И легально, ведь условия лицензирования программного обеспечения четко указывали, что пользователи должны стоически принимать все, что случится внутри децентрализованной автономной организации. Стали возникать вопросы, зачем хакер так поступил, ведь прикарманенные эфиры нельзя сразу конвертировать в доллары или другую фиатную валюту. Одно из объяснений, предложенное Дэниелом Кравишем из Сатоши Накамото Институт, состояло в том, что хакер мог получить примерно 3 миллиона долларов, использовав эфиры на одной из онлайновых криптовалютных бирж, справедливо решив, что как только о взломе станет известно, стоимость эфира обрушится. Однако более важные вопросы касались не мотивации хакера, а уязвимости криптовалют и смарт-контрактов, обнаруженной при их использовании. По оценке Сатоши Накамото Институт, Эфириум был обречен. Сочетание плохого программного кода и условий использования, которые фактически делали его юридически обязательным, означало катастрофу. Впрочем, те, кто мечтал о децентрализации всего, еще не были готовы сдаться. В июле 2016 года Виталик Бутерин, один из основателей системы «Эфириум» и автор влиятельной работы «Белая книга. Эфириум», написанной в 2013 году, когда ему было 19 лет, объявил о хардфорке в криптовалюте и блокчейне. Если бы большинство участников The DAO приняли такое ветвление, воплощенное в новые версии программного обеспечения «Эфириум», Все предыдущие транзакции, произошедшие в рамках децентрализованной автономной организации, были бы фактически забыты, а все затронутые ими эфиры вернулись бы к первоначальным владельцам. «Хардфорк» был принят большинством участников «The DAO», однако меньшинство пришло в бешенство. Некто «Дже Спот», возможно, это псевдоним, объяснял причину в сетевом журнале «Эон». С точки зрения меньшинства участников – Хардфорк подрывал принцип эфириум, который в конце концов состоял в том, чтобы обойтись без вмешательства надоедливых людей, продажных бюрократов и политиков, директоров, SEO и юристов. Предполагалось, что код является законом. Если вы не видите слабости в программном обеспечении, это ваша проблема, поскольку оно находится в общественном доступе. Список надоедливых людей с пода, видимо, включал руководителей центральных банков, которых часто обвиняют в манипулировании стоимостью фиатных валют. Многим казалось, что Хардфорк сотворил нечто худшее. Он не менял произвольно стоимость эфиров, фактически он поменял их владельцев. Некоторые участники первоначальной The DAO отказались подчиниться хардфорку, продолжили использовать исходную версию распределенного программного обеспечения и назвали свою систему «Ethereum Classic». На момент написания этого текста в начале 2017 года Ethereum и Ethereum Classic продолжают существовать параллельно. «Конец биткоина» Несмотря на массовый энтузиазм по всему миру, биткоин и блокчейн также испытывают проблемы. В январе 2016 года Майк Хирн, который внес значительный вклад в создание программного кода для блокчейна и верил в его перспективы так серьезно, что бросил работу в Google, чтобы целиком посвятить себя увлечению, продал все свои биткоины и вышел из проекта. Пост в блоге с объяснением такого решения назывался «Развязка эксперимента с биткоином». С точки зрения Хирна эксперимент закончился неудачей. Это произошло не из-за неустранимых проблем с майнингом и не вследствие новых обнаруженных уязвимостей самой криптовалюты, а по организационным причинам. Хирн писал: Он провалился, потому что провалилось его сообщество. То, что должно было стать новой децентрализованной формой денег без системно значимых институтов, и слишком масштабным, чтобы потерпеть неудачу, обернулась чем-то еще более плохим, системой, которая контролируется всего лишь горсткой людей. И самое плохое, сеть стоит на пороге технического коллапса. Отказали механизмы, которые должны были предотвращать такой исход, поэтому больше нет оснований считать, что биткоин может на деле оказаться лучше существующих финансовых систем. Конец цитаты. Проблемы возникли из-за расхождения во мнениях по поводу продолжающегося роста системы. Возникли два лагеря, во главе которых стояли серьезные программисты. Вместо того, чтобы разобраться с этими различиями, они со временем закрепили свои позиции. Каждая из сторон считала, что осталась верной основополагающим принципам биткоина и блокчейна. Причем некоторые представители обеих сторон были связаны с криптовалютными стартапами, поддержанными венчурным капиталом, или имели другие коммерческие интересы. Сатоши Накамото отмалчивался, отстранившись от всех дискуссий несколькими годами ранее. Пока продолжалась патовая ситуация, страдала работа сети биткоин и повышался риск того, что некоторые транзакции блокчейна будут отложены или проигнорированы. Спор об архитектуре и будущем системы совпал с другой тревожной тенденцией – концентрацией значительной доли мировых майнинговых мощностей в Китае. К середине 2016 года на китайские биржи приходилось 42% всех биткоиновых транзакций и 70% всего мирового оборудования для майнинга биткоинов. Для многих участников сообщества такая сильная концентрация была нежелательна, поскольку это могло привести к несоразмерному влиянию отдельных людей или групп на эволюцию системы, хотя основная идея была в том, чтобы избежать такого влияния и сохранить децентрализацию. А между тем, любая организация или группа, контролирующая свыше 50% общего майнинга, может в одностороннем порядке решать, какие транзакции действительны, лишив прав всех остальных. Особенно тревожным оказался тот факт, что концентрация происходила в Китае. Правительство этой страны имеет давние традиции по надзору над своими финансовыми учреждениями и прямому вмешательству в их работу, а деятельность такого рода принципиально расходилась с мечтой о полной свободе от вмешательства государственных органов. Многие ощущали, что контроль над биткоином и блокчейном по ту сторону великого китайского файрвола превратил бы мечту в кошмар. Там, где технологии разрушения встречаются с экономикой компаний. Неприятности, испытываемые организацией The DAO и майнинговой сетью биткоина, указали на фундаментальный вопрос в отношении роста криптовалют, смарт-контрактов, мощных платформ и других современных цифровых разработок. Этот простой вопрос мы поставили в начале главы. Устарели ли компании? Придется ли нам по-прежнему полагаться на компании индустриальной эпохи, если мы будем лучше писать смарт-контракты, строить сети, блестяще сочетающие личную и коллективную выгоду, и все сильнее демократизировать мощные инструменты для производства и инноваций? На протяжении всей книги мы говорили, что благодаря подъему в цифровой сфере разумы и машины, продукты и платформы комбинируются различными эффективными способами. Но вот вопрос, завершится ли это доминированием толпы над ядром или даже ее полной победой? Многие люди надеются и верят, что так и будет. Конечно, антигосударственная философия существует столько же, сколько и государство, однако неурядицы и воспринимаемая несправедливость мирового кризиса, а также медленное и неравномерное выздоровление экономики после него создали новую почву для такой философии – Многие люди видели массу подтверждений, что компаниям, особенно большим, никогда нельзя верить, и считали их инструментами отъема и эксплуатации, а не процветания. Если проблема заключается в крупных компаниях, то решение очевидно – децентрализация всех вещей. Технологический прогресс определенно должен сделать это возможным. 3D-принтеры, которые мы обсуждали в четвертой главе, позволяют людям изготавливать что угодно и устраняют необходимость в крупных фабриках, заполненных специализированным оборудованием. Этот новый взгляд на производство поддерживает наш коллега по Массачусетскому технологическому институту Нил Гершенфельд и другие исследователи. Для многих видов сельскохозяйственных культур большие фермы можно заменить микроконтейнерами с тщательным наблюдением и контролем – Глава 11. Криптовалюты и смарт-контракты способны стать основой для финансовых операций и других действий с данными. Глава 12. Всемирная паутина уже весьма демократизировала доступ к информационным и образовательным ресурсам. Глава 10. Футуролог Рэй Курцвейл сказал в 2012 году, что ребенок в Африке, имеющий смартфон, обладает доступом к большему объему информации, чем президент США 15 лет назад. И такое распространение знания обязательно продолжится. Никуда не денется и закон Мура, согласно которому стоимость всех видов цифровых товаров снижается, а их рабочие характеристики улучшаются с такой скоростью, о какой в докомпьютерную эпоху никто и не мечтал. Таким образом, технологии, похоже, делают вполне возможной децентрализацию всех вещей. А что насчет экономики? Что скажет экономическая теория о способности технического прогресса изменить компании и другие концепции, посредством которых мы организуем свою деятельность? На самом деле она может сказать довольно много. В ноябре 1937 года экономист Рональд Коус, которому было всего 26 лет, опубликовал свою эпохальную работу «Природа фирмы». В ней он задал весьма простой вопрос. Если рынки настолько велики, почему так много действий производится внутри компаний? Другими словами, почему мы предпочитаем вести такую значительную часть экономической деятельности в рамках этих стабильных иерархических, часто крупных и бюрократизированных структур, именуемых компаниями, Они работаем в качестве независимых фрилансеров, собирающихся тогда, когда это нужно, и на такое время, которое необходимо для выполнения конкретного проекта, чтобы сразу по завершении его разойтись по своим делам. На практике видимая рука менеджеров очень сильно задействована в повседневном бизнесе. В конце концов, компании окружают нас повсюду. Если считать главным критерием успешности какой-либо идеи долю на рынке – то можно сказать, что сами рынки отнюдь не успешны. Легко понять, почему чистый атомистический рынок не работает в среде, где недостаточно разработано экономическое право, суды слабы, а договорам нельзя доверять. Однако в США и других развитых экономиках 1930-х годов ситуация была не такой. Так почему же компаний стало так много? Анализ этого вопроса, проведенный Коузом, снова подтвердил, насколько прав оказался Кейнс в отношении живучего влияния покойных экономистов. На природу фирмы часто ссылаются гики и специалисты по технологиям. Нам кажется, что это чуть ли не единственная статья об экономике, которую они упоминают. Мы удивительно часто слышали имя Коуза от предпринимателей, новаторов и футурологов, действующих в цифровом секторе. А чему здесь удивляться? Он указал им, насколько важна может быть их работа и как она способна трансформировать всю экономику. Выбор по Коузу. Организация или рынок? Коуз предположил, что выбор между фирмами и рынками был фактически упражнением на минимизацию затрат, почти обязательным, поскольку конкуренция склонна вытеснять игроков с высокими затратами. Граница фирмы была невероятно гибкой. Она могла охватывать тысячи людей и миллиардные активы или становиться намного уже, когда большинство людей работали в качестве независимых подрядчиков, владели необходимым оборудованием или арендовали его и покупали и продавали продукты и услуги у других. Компании должны быть большими и мощными, поскольку они часто способны производить товары по более низкой цене, чем это могут сделать чистые рынки. Но почему? Разве рынки не должны быть сверхэффективными? Коус утверждал, что в какой-то степени это верно. Однако они также склонны иметь повышенные расходы в некоторых областях, куда входят расходы по поиску и нахождению надлежащих цен, на переговоры и принятие решений, на заключение отдельного договора, на отслеживание и обеспечение выполнения договора. Теперь вы поняли, почему Коус так авторитетен среди гиков и любим ими. Цифровые технологии явно снижают многие расходы, которые обеспечивают доминирование фирм над рынками, способны радикально изменить баланс и заставить рынки процветать. Наиболее четко этот аргумент был сформулирован Томом Меллоуном, Джоан Йетц и Робертом Бенджамином в статье 1987 года «Электронные рынки и электронные иерархии». Так что же случилось? Уже 35 лет как наступила эпоха персональных компьютеров, 20 лет существует всемирная паутина, 10 лет смартфоны. Эти новые эффективные инструменты, особенно в сочетании друг с другом, снижают расходы, определенные коузом. И во многих случаях они приводят к сильному сдвигу от крупных компаний в сторону рынков. Действительно, Меллоун, Йец и Бенджамин предсказали подъем электронной торговли – и даже основания на рынке некоторых организаций, например, Upwork и O2O Platform. Должно быть, компании делают что-то правильно. Несмотря на то, что технологические изменения работают явно не в пользу масштабных компаний, что-то не видно, чтобы они исчезали. Напротив, мы наблюдаем увеличение их доминирования. Американская экономика создает большинство цифровых технологий и использует их активнее всего, поэтому именно здесь мы могли бы ожидать краха крупных компаний, если бы то, как интерпретируют Коуза Гики, было правдой. В реальности же происходит увеличение концентрации ресурсов. В большинстве отраслей все больше и большие объемы продаж и прибыли оказываются у небольшого количества больших фирм. Например, журнал The Economist изучил 893 различные отрасли экономики США и установил, что между 1997 и 2012 годами средневзвешенная рыночная доля доходов четырех лидирующих компаний поднялась с 26 до 32%. Как мы писали в 2008 году, IT делает конкуренцию более шумпетерианской, позволяя компаниям быстро расти и получать доминирующую долю на рынке, но также облегчая новым участникам вытеснение старых. Почему так? Почему крупные компании растут, а не сокращаются по мере того, как экономика становится более цифровой? Возможно, новые инструменты, которые благоприятствуют рынку, еще не распространились достаточно широко или они пока незрелые. Если дело в этом, то криптовалюты, блокчейны, смарт-контракты и прочие инновационные технологии могут быть именно тем, что нужно для реализации гиковского взгляда на рассуждение Коуза. Описанные нами проблемы с инфраструктурой The DAO и биткоина блокчейна – могут быть просто болезнями роста молодого колосса. Как говорится, люди склонны переоценивать потенциал новых технологий в краткосрочной перспективе, но недооценивать в долгосрочной. Мы полагаем, что очень просто недооценить новые распределительные реестры и их родственников. Сатоши Накамото, кем бы он ни был, действительно принес в мир нечто новое и эффективное. Однако оно оказалось недостаточно эффективным, чтобы заставить компании исчезнуть или хотя бы существенно сократить их значение в мировой экономике. Чтобы узнать почему, нам нужно вернуться к работе Коуза, но не останавливаться на ней. Нам необходимо сделать некоторые выводы из теории транзакционных издержек, ТТИ, дисциплины, играющей важную роль в инвестировании. Последнее соображение о том, почему компании не исчезли. Теория транзакционных издержек имеет дело с базовым вопросом, почему экономическая деятельность организована именно таким образом. Почему, например, мы видим, что рынки и компании вовлечены в то, чем мы занимаемся? ТТИ, часто называемая теорией фирмы, настолько важная ветвь экономики, что отмечена тремя нобелевскими премиями. В 1991 году ее получил Рональд Коуз. В 2009 году его ученик Оливер Уильямсон, награжденный совместно с Эленор Остром, а совсем недавно, в 2016 году, Оливер Харт и Бенгт Холмстрём. Как вы, несомненно, поняли из самого названия этой дисциплины, транзакционные издержки оказались весьма важным понятием. Когда рынки в целом способны снизить их, Они берут верх над иерархическими организациями и наоборот. Нам не под силу изложить здесь все идеи экономики транзакционных издержек. Это слишком глубокая и важная дисциплина. Мы лучше сосредоточимся на одном аспекте ТТИ, который особенно полезен для понимания того, как новые цифровые технологии влияют на толпу. Начнем с базового, эмпирическим путем выведенного правила о том, что рынки часто отличаются сниженными производственными, связанными с созданием продуктов и услуг расходами, в то время как для иерархических организаций, как правило, характерны сниженные расходы на координирование, налаживание производства и поддержание его в устойчивом безотказном состоянии. Описанные в нашей книге технологии очень сильно сокращают разного рода издержки, особенно расходы на координирование. Легко заметить, как они снижаются с помощью поисковых машин, дешевых всемирных коммуникационных сетей и бесплатной, совершенной и мгновенной экономики информационных товаров в целом. Логика подсказывает, что если расходы на координирование сокращаются, то рынки должны становиться все более и более привлекательными, поскольку уменьшаются их сравнительные недостатки. В таком случае мы сейчас должны наблюдать, как рынки используются все больше, а иерархические организации все меньше, как предсказывал Том Меллон с авторами. И нередко мы видим именно это. За последние годы по мере улучшения и распространения цифровых технологий значительно возросла передача работы на аутсорсинг, перевод части бизнеса за рубеж, самостоятельная фрилансерская трудовая деятельность и прочие частные случаи разукрупнения фирмы. Сейчас очевидна тенденция к передаче рынку значительной части работы, которая раньше выполнялась в рамках единой иерархии фирмы. Однако также очевидно и то, что фирмы становятся прочнее и что в различных аспектах их экономическое влияние растет, а не уменьшается. Так что же, правило ТТИ неверно? Это не так. Но в его понимание нужно внести некоторые поправки. За те 80 лет, что прошли с первой публикации «Природы фирмы», ученые надстроили и улучшили выведенные Коузом положения. Продолжать опираться только на них – все равно, что считать последним словом в генетике работу Грегора Менделя середины XIX века и игнорировать открытие Уотсоном и Криком структуры ДНК и всего, что появилось после этого. Какими бы умными ни были контракты, они останутся неполными. Из многих разработок в области ТТИ наиболее значимы для нас понятия неполных контрактов и остаточных прав контроля. В своей новаторской работе Сэнди Гроссман и Оливер Харт задали вопрос, какие права есть у владельца фирмы, которых нет у того, кто не является владельцем. Исследователи утверждали, что владение имеет ценность только в той степени, в какой контракты не полны. Если бы в контрактах были прописаны все возможные случаи использования здания, машины или патента, то именование одной из сторон владельцем такого актива не давало бы никаких дополнительных прав. В случае же, когда контракты не полны, у владельцев есть остаточные права контроля, означающие, что они могут делать с этим активом все, что хотят, за исключением указанного в контракте. Если в контракте нет ни слова о том, в какой цвет вам позволено красить автомобиль, как часто нужно менять масло, можно ли устанавливать другую музыкальную систему или уступить машину за один доллар старушке, живущей на этой же улице, то вы, будучи владельцем, вполне имеете право принимать любые решения. Харт рассмотрел эти вопросы более глубоко, в том числе в особенно авторитетных работах, написанных совместно с Джоном Муром и Бенгтом Холмстрёмом. Тут сторонник децентрализации всего, наверное, спросит, но почему контракты всегда должны быть неполными? Возможно, если мы постараемся, то преуспеем в создании полных контрактов. Не исключено, что две или несколько сторон смогут на самом деле написать полный набор ролей, прав, ответственности и вознаграждений в отношении этого автомобиля или другого актива, вне зависимости от того, что с ним произойдет. Если бы такой полный контракт оказался возможен, не существовало бы никаких остаточных прав контроля и не было бы нужды беспокоиться, кому на самом деле принадлежит автомобиль. По сути, это то, что можно сделать по мнению «The DAO», выносить все будущие решения с помощью всеобъемлющего контракта. Однако практически каждый экономист, занимавшийся этим вопросом, скажет, что на практике полные договоры невозможны. Мир замысловат, будущее большей частью непознаваемо, а сведения людей ограничены. Сочетание этих и других факторов делает написание полного контракта, который бы по-настоящему устранил необходимость во владении, чрезмерно трудным делом, а, вероятнее всего, практически невозможным для любой реальной ситуации. На практике это означает, что когда два человека работают вместе над каким-либо проектом, и один из них обладает важным активом, например, машиной или фабрикой, необходимым для получения результата, то у него, как у владельца, есть остаточные права контроля. Если кому-то из этих двоих придет в голову отличная идея о том, как увеличить производительность, Владелец может реализовать ее без дополнительных консультаций. Не владельцу, напротив, нужно разрешение первого. Это дает владельцу рыночную власть, например, возможность настаивать на дележе дополнительного произведенного продукта. ТТИ называет такую ситуацию проблемой заложника. В результате владение влияет на стимулы для инноваций как сильно, например, в случае идеи нового продукта, так и слабо, например, в случае улучшения сортировки товарных запасов. Суть же дела в том, что изменение владения меняет стимулы, а потому и результаты. У сотрудников, работающих с чужими активами, совершенно другая мотивация по сравнению с независимыми подрядчиками, имеющими собственные активы. Этот важный момент объясняет, почему границы фирмы имеют значение. Ключевой вопрос в эффективном проекте компании, цепи поставок или всей экономики в целом – это способы размещения активов и, соответственно, стимулы. Поэтому одной из фундаментальных причин существования фирм является то, что участники рынка просто не способны собраться и написать полные контракты – кто что делает и кто что получает при всех возможных обстоятельствах, поскольку будущее реального мира способно пойти самыми разными путями. Компания, по сути, становится решением этой проблемы, так как заранее определяет, кто станет осуществлять остаточные права контроля, то есть руководить компанией от имени ее владельцев, и кто будет пожинать плоды. Последнее предполагает, что акционеры компании, в число которых входят владельцы и, возможно, другие лица, имеющие рыночную власть, делят полученный доход после выполнения всех договорных требований. Разумеется, нет гарантии, что такая схема хороша для всех случаев. Руководство может быть нерешительным, некомпетентным, продажным или просто плохим, и тогда акционеры потеряют свои деньги. Однако компании существуют и выживают, поскольку они работают, а работают они в частности потому, что уделяют внимание проблеме неполных контрактов и остаточных прав контроля, которую рынки не способны решить сами по себе. Децентрализованные вещи дают сбой. Изложенные концепции помогут нам понять недавние проблемы биткоина, блокчейна, эфириум и the DAO, которые обсуждались ранее в этой главе. Блокчейн с самого начала был разработан максимально децентрализованным и неконтролируемым. Это означало, что он в высшей степени антииерархичен. Но какие меры доступны для его энтузиастов, когда он развивается в нежелательном для них направлении – Например, все больше и больше переходит под контроль людей, находящихся по ту сторону великого китайского файрвола. Во многих аспектах ситуация противоположна первоначальному взгляду на криптовалюту и распределенный реестр. Энтузиасты биткоина не имеют практически никакой возможности внести изменения или отменить совершенные кем-то действия. Примерно так же трудно маленькой группе трейдеров изменить тренд всего рынка акций. Весьма плохо, что разработчики биткоина и блокчейна разделились на два противоборствующих лагеря и что у них нет единого органа, формального или неформального, чтобы принимать окончательные решения. Хуже того, их творение постепенно уходит под контроль авторитарного правительства, для которого серьезно вмешиваться в технологии и рынки – обычная практика. Контракты, гарантирующие единство блокчейна, целиком встроенные в код и поддерживаемые математикой, не предусматривают каких-либо действий в случае, если майнинговая сеть окажется слишком сконцентрированной в каком-либо географическом регионе. И нет никакого владельца, к которому можно было бы обратиться в тот момент, когда неполнота контракта станет очевидной. Проблема The DAO еще более серьезная, поскольку в явном виде предполагалось, что организация будет одновременно системой на 100% свободной от иерархической структуры и на 100% полным контрактом. Ее участники согласились присоединиться и внести свой капитал в онлайн-среду, где все решения принимает толпа и нет надзора, контроля или обращения к каким-либо мерам, Другими словами, нет иерархии, руководства или централизованного владения любого рода. Там был только распределенный блокчейн и тело кода, и с их помощью брались деньги, принимались предложения, подсчитывались поданные в их пользу голоса, а затем средства распределялись в соответствии с результатами. The DAO не предполагало, что придется сомневаться в сгенерированных кодом решениях и результатах. Соответственно, когда она послала треть своих эфиров анонимному хакеру, это был законный результат, соответствующий полному контракту. Хардфорк в программном обеспечении «Эфириум», объявленный в июле 2016 года, аннулировал работу хакера. Однако это ветвление разъярило многих участников криптовалютного сообщества, которые сочли поведение Виталика Бутерина собственническим, тогда как сама суть эфириум заключается в том, что владельцев у этой системы нет, и более того, в принципе, не может быть. В результате сообщество эфириум разделилось надвое. Человек, искушенный в экономике транзакционных издержек и реалиях неполных контрактов, мог бы предсказать такой исход. «Лично мы считаем, что вряд ли когда-нибудь в экономике будут доминировать полностью децентрализованные, основанные на толпе организации вроде The DAO, независимо от степени их технологической стабильности. Они просто не смогут справляться с проблемами неполных контрактов и остаточных прав контроля, которые любая компания решает, просто дав руководству возможность делать все, что явным образом не относится к компетенции других сторон». Смарт-контракты – это интересные и эффективные новые инструменты, и в будущем для них найдется место, но они не способны подорвать тот фундамент, что позволяет компаниям оставаться на плаву. Они существуют в основном потому, что хорошо работающие полные контракты невозможно написать, а не потому, что их трудно или дорого воплотить в жизнь. Но вдруг будущие инновации сделают полные контракты реальностью? Некоторые технологии вполне способны в этом помочь. Например, все шире распространяющиеся датчики, которые мы видим в интернете вещей, могли бы гораздо больше следить за нашими действиями и их результатами. Растущие компьютерные мощности позволили бы создавать, выбирать и хранить алгоритмы для многих возможных ситуаций, а сети доставляли бы все соответствующие данные в координационные центры для принятия решений. Однако, позволяя прогнозировать результаты одной стороне, компьютеры настолько же быстро открывали новые, более сложные возможности другим сторонам. Подобно «Черной королеве» в «Алисе в Зазеркалье, машинам пришлось бы ускоряться и ускоряться просто для того, чтобы отслеживать все создаваемые обстоятельства. В итоге контракты по-прежнему остались бы неполными. «Компании останутся обычными». Существование компаний также объясняется тем, что они выполняют некоторые другие экономические и юридические функции, которые было бы трудно воспроизвести в мире, состоящем только из фрилансеров, все время подписывающих контракты для совместной работы. Например, предполагается, что срок жизни компаний не ограничен, а это делает их подходящими для долговременных проектов и инвестиций. Деятельность компании регулируется большим и хорошо разработанным сводом законов, отличающихся от тех, что относятся к физическим лицам, которые обеспечивают предсказуемость и доверие. В результате компании остаются предпочтительным средством для ведения многих видов бизнеса. Даже в тех секторах экономики, где цифровые технологии оказывают сильнейшее воздействие, где машины, платформы и толпы продвинулись дальше всего – мы по-прежнему повсюду видим старые добрые компании. Да, многие из них делают некоторые вещи не так, как было принято 50 или 100 лет назад. Платформенные компании типа Airbnb, Uber и ClassPass работают с большими и изменчивыми сетями людей и организаций, а не с малыми и стабильными группами. Эти компании стараются добиться того, чтобы некоторым из их партнеров было как можно проще входить в деловые отношения и прекращать их. Это дает толчок для экономики услуг по запросу. Другие изучают, как получать доход с помощью блокчейна, смарт-контрактов и прочих технологий крайней децентрализации. Однако почти все они преследуют эти радикальные цели в рамках весьма традиционной структуры акционерной компании – которая существует более четырех веков. При посещении таких компаний мы поражаемся тому, как привычно они выглядят. Везде есть работники, должности, руководители и исполнители. Везде есть SEO и совет директоров. Очень немногие из таких компаний чисто виртуальны. Обычно у них есть офис, столы и конференц-залы. Возможно, по сравнению с другими компаниями, которые мы видели в своей карьере, у них мониторы пошире, в офисах расставлено больше столов для пинг-понга и настольного футбола, а сотрудникам предоставляется больше льгот и бонусов вроде бесплатного питания. Разве это такие уж гигантские различия? Почему важен менеджмент? В рамках стандартной схемы менеджеры корпорации критиковались едва ли не больше всех остальных групп. Их почти всегда изображают негативно в популярной культуре, от фильма «Офисное пространство» до британского и американского телесериала «Офис». В них видят неумех, не представляющих никакой ценности, которые иссушают энтузиазм сотрудников, тратят их время и мешают воплотить их устремления. Многие надеялись, что с появлением достаточного количества компьютеров и сетей функции руководителей среднего звена по перемещению бумаг и составлению отчетов будут автоматизированы и количество менеджеров уменьшится. Однако все складывается не так. Согласно данным Бюро трудовой статистики США, в 1998 году менеджеры составляли примерно 12,3% работников в Соединенных Штатах а к 2015 году их доля увеличилась до 15,4%. Есть серьезные подтверждения, что многие другие работы стали со временем более менеджментоподобными. В 2015 году экономист Дэвид Деминг опубликовал интересное исследование, в котором рассматривался спрос на различные умения и навыки в экономике США между 1980 и 2012 годами. Как и ожидалось, спрос на стандартные умения, как на интеллектуальные, так и физические, резко упал, поскольку в экономике в это время широко распространилось стандартное партнерство между разумом и машиной, которое мы описывали во второй главе. Деминг также сумел оценить изменения спроса на то, что он называет «социальными навыками координирования, переговоров, убеждения и восприимчивости» он обнаружил, что объем задач, связанных с социальными навыками, увеличился между 1980 и 2012 годами на 24%, в то время как использование нестандартных и аналитических навыков выросло только на 11%. Более того, работы, требующие высокоразвитых социальных навыков, увеличили за этот период свою долю в общей занятости вне зависимости от того, требовали они умение работать с цифрами или нет. Не все задачи были управленческими, однако ясно, что в экономике в целом с годами появляется все больше вещей, в которых искусны хорошие руководители, в частности, умение чувствовать эмоции и приоритеты людей и обеспечивать их совместную работу. В чем же дело? Почему миру бизнеса требуется все больше менеджеров и сотрудников, владеющих социальными навыками, несмотря на распространение эффективных цифровых технологий? Мы полагаем, что менеджмент и социальные навыки остаются в центре по трем основным взаимозависимым причинам. Первое и самое очевидное заключается в том, что наш мир очень сложный и он быстро меняется. Чтобы добиться успеха, требуется постоянно координировать действия, а этого не всегда можно добиться автоматическими обновлениями и разговорами равных с равными в социальной сети. Такие действия имеют высокую ценность, но они не устраняют потребности в приводных ремнях для организации. Эта прекрасная метафора для руководителей среднего звена принадлежит нашему коллеге из Массачусетского технологического института Полу Остерману. Эти люди решают мелкие проблемы, передают вышестоящему руководству крупные, обеспечивают коммуникацию в обоих направлениях, вниз и вверх, ведут переговоры и дискуссии с равными себе по уровню, а также проявляют социальные навыки различными другими способами. Старое определение выдающегося юриста гласит, это тот, кто устраняет проблемы, прежде чем они попадут в суд. По-настоящему хорошие менеджеры делают то же самое, они обеспечивают бесперебойную работу организации и не допускают заедания. Вторая причина, по которой социальные навыки продолжают быть такими ценными, состоит в том, что большинство из нас не считают убедительными числа и алгоритмы как таковые. Гораздо больше впечатления на нас производит хорошая история или к месту рассказанный анекдот, а не таблица, полная статистически значимых данных. Очевидно, это еще одно из наших когнитивных искажений, но его нельзя игнорировать. Поэтому умные руководители компаний много вкладывают в тонкое искусство убеждения не только клиентов, но и работников. Вот почему, как обнаружил Деминг, аналитические способности еще ценнее, когда они сочетаются с отличными социальными навыками. Такая комбинация способствует распространению и принятию хороших идей. Третья причина – самая неопределенная, но, вероятно, самая важная. Люди хотят работать вместе и помогать друг другу, и их можно и нужно поощрять к этому. В мире есть немало социальных животных, но, как прекрасно сформулировал специалист по приматам Майкл Томаселло, немыслимо однажды увидеть двух шимпанзе, несущих вместе бревно. В любой большой группе человеческих особей, которая когда-либо существовала, какое-то подмножество берет на себя задачу по определению и формированию необходимых работ. Когда это делается плохо, мы получаем тиранов, демагогов, манипуляторов и олигархов, то есть плохих начальников и комарилий на любой вкус. Когда это делается хорошо, мы получаем талантливых руководителей, чьи способности гораздо больше и шире затертых выражений вроде умения вести людей за собой» или «предоставление возможностей каждому». В этом случае мы получаем организации, способные создавать изумительно сложные вещи – такие как двухэтажный реактивный лайнер, 800-метровый небоскреб, компьютер карманного размера и всемирную цифровую энциклопедию. Дальше стандартного партнерства. Мы не будем углубляться в проблему методов управления организацией. Существует много книг на эту тему. Мы просто хотим обратить внимание на две постоянные характеристики тех стилей руководства, что наблюдали в успешных высокотехнологичных компаниях. Первое – это эголитаризм, то есть равенство людей в компании, особенно в отношении идей. Хотя такого рода компании отличаются четкой организационной структурой и иерархическим управлением, в них также прислушиваются к идеям, даже если те исходят от работников нижних уровней, далеких от департамента НИОКР или других частей ядра. Иногда просачивание таких идей наверх облегчается с помощью технологий, а иногда происходит традиционным образом – на собраниях и в разговорах. В любом случае методы работы менеджеров в таких компаниях подразумевают, что они не должны позволять предрассудкам и суждениям играть слишком большую роль в определении того, какие из услышанных ими идей хороши и заслуживают реализации. Менеджеры обязаны при первой возможности прибегать к экспериментам, чтобы обнаружить беспристрастное подтверждение качества новой идеи. Другими словами, руководителям среднего звена следует отойти от традиционной роли оценщиков и вахтеров для идей. Такой сдвиг некомфортен для тех, кто боится, вполне обоснованно, дать жизнь плохим идеям. Однако многие солидные компании и менеджеры, которых мы встречали, считают, что выгоды такого подхода значительно превосходят риски. Например, в компании «Юда Сити», занимающейся образованием по интернету, Эголитаризм в плане идей привел к серьезному позитивному изменению в бизнес-модели и структуре издержек компании. Юда-Сити предлагает различные курсы программирования, которые основаны на создании проектов. Вместо экзаменов учащиеся пишут и сдают код. Первоначально такие контрольные проекты оценивали сотрудники Юда-Сити, причем каждому из них в среднем требовалось две недели на проверку результатов одного учащегося. Разработчик Оливер Кэмерон захотел узнать, могут ли посторонние люди проводить оценку так же хорошо, как и сотрудники Юда-Сити, а заодно посмотреть на скорость проверки. Виш Макхиджани, который тогда был операционным директором, рассказал нам. Оливер провел эксперимент, в котором он получал проекты и рекрутировал людей для их проверки. Учащийся сдает работу, ее смотрит сотрудник, потом мы находим кого-нибудь со стороны и сравниваем обоих. Ого, они справляются одинаково. Делаем так несколько раз. Вот дела, а знаете что, повсюду есть талантливые люди. Мы не обязаны нанимать их здесь, в Mountain View. И они могут дать такой же полноценный отзыв, если не лучше. Затем мы подумали, сколько нам придется заплатить. Мы начали экспериментировать с различными суммами. Ого, да мы могли бы сделать это за 30% от нынешней ставки. Оливер вручную протестировал новый способ, чтобы создать продукт, который запустил через шесть недель. Конец цитаты. Когда мы спросили Макхиджани, утверждал ли он официально оценку работ посторонними лицами, он ответил, что не утверждал. «Я просто сказал, звучит круто, продолжай». Он так и сделал. Забавно, что основатель Юда-Сити Себастьян Трун сформулировал это лучше всего. «Когда мы вносим изменения в мобильное приложение, я узнаю о случившемся, потому что новая версия появляется в магазине приложений. Здесь нет никаких проверок продукта, нет ощущения, что вы должны получить одобрение своей идеи у Виша или у кого-то еще. Откуда мне знать наверняка, что должно быть на рынке, а что нет? Я уже не говорю о творческих способностях людей. Так почему бы не использовать коллективные мозги?» Помимо эголитаризма и часто в дополнение к нему, компании второй эры машин отличаются высоким уровнем прозрачности. Они делятся информацией шире, чем было принято ранее. Кристофер Мимс, ведущий Wall Street Journal, посвященную технологиям колонку, говорит, что информационная прозрачность и горизонтальный, динамичный, основанный на фактах стиль управления, тесно взаимосвязаны. Он пишет. Эту относительно горизонтальную иерархию делает возможной то, что работники фронт-офиса обладают почти неограниченным доступом к данным, которые ранее было трудно получить, поскольку для их объяснения требовались менеджеры более высокого уровня. Мимс резюмирует, что сочетание эголитаризма и прозрачности не конец менеджеров среднего звена, а их развитие. В каждой компании, где я брал интервью, говорит он, имелись руководители среднего и даже высшего уровня, своего рода играющие тренеры. Они и сами работали, и руководили другими. Мы наблюдаем то же самое явление. Мы видим, что спустя каких-то два десятка лет стандартное разделение труда между разумом и машиной уступает дорогу чему-то другому. Компании второй эры машин сочетают современные технологии с улучшенным пониманием системы 1 и системы 2 по Даниэлю Канеману. мы рассказывали о них во второй главе – и человеческих способностей и когнитивных искажений, чтобы изменить принятие и оценку решений, поиск и оттачивание новых идей, а также способы движения вперед в изменчивом мире. Несмотря на то, что появляются и развиваются новые рынки, Экономические данные не демонстрируют каких-либо признаков того, что компании устаревают или целиком заменяются многочисленными высокотехнологическими децентрализованными автономными организациями. Экономия транзакционных издержек, теория неполных контрактов и концепции из других дисциплин раскрывают некоторые причины того, почему дело обстоит именно так. Однако эти знания, хотя и ценные, дают чересчур узкий взгляд на проблему. Неполные контракты и остаточные права контроля, вероятно, гарантируют неизменную востребованность компаний. Однако не исчезнут они еще по одной, намного более важной причине. Компании – один из лучших придуманных нами способов создания принципиально новых и важных вещей. Компании нужны, чтобы кормить людей и заботиться об их здоровье, развлекать их и давать им доступ к знаниям, улучшать материальные условия жизни и тому подобное. Новые технологии толпы весьма помогут в этом, но не вытеснят компании, краеугольный камень ядра. Резюме. Неудача The DAO и трудности с майнинговой сетью биткоина показывают, что идея полностью децентрализованных организаций сталкивается с проблемами. Экономика транзакционных издержек и теория фирмы превосходно объясняют эти проблемы. Действительно, технологический прогресс снизил транзакционные издержки и издержки на координирование работы, что позволило возникнуть новым рынкам и бизнес-моделям, ориентированным на рынок. Однако для большинства отраслей и территорий верно то, что экономическая активность сосредоточивается, а не рассеивается. Небольшое количество компаний все сильнее повышают свою стоимость. Компаниям и другим организациям приходится решать проблему неполных контрактов, то есть разбираться с тем, что в реальности нельзя указать в договоре все ситуации, возможные в изменчивом мире. В рамках компаний их менеджеры от имени владельцев и других заинтересованных лиц обладают остаточными правами контроля, то есть могут принимать решения, неоговоренные в контрактах. Руководитель и менеджеры корпораций делают больше, чем просто принимают решения, не возложенные по документам на кого-то другого. Они обеспечивают совместную работу людей, формируют цели, взгляды и стратегии, культуру и ценности, а также занимаются многими другими важными вещами. Технологии развиваются, это факт. Однако благодаря тому, что компании, способны эффективно работать с неполными контрактами, а также предоставлять многие другие выгоды, они еще надолго останутся частью экономического ландшафта. Ведущие компании второй эры машин могут выглядеть не так, как компании индустриальной эры, тем не менее почти все они имеют множество общих черт. Вопросы. Какие изменения, связанные с нынешним технологическим всплеском, вы хотели бы видеть в своей организации в ближайшие 3-5 лет? Как бы вы изменили баланс между разумом и машиной, продуктами и платформами, ядром и толпой? Что бы вы сильнее всего хотели использовать? Какие активы вам нужно иметь для этого? Какие важные шаги вы предпримете в следующем квартале, чтобы продвинуться дальше стандартного партнерства? Что послужит вашим целям? Организация платформы, участие в уже существующей платформе, работа исключительно с собственными продуктами или какая-то комбинация стратегий? Насколько сильно вы желаете меньшей централизации и большей распределенности, меньшего управления и большей автономности? Как часто менеджеры в вашей организации оказываются вахтерами для идей? Почему? Изучали ли вы альтернативы?